49. -е. Великодушие и родственные явления Такие парадоксальные явления, как неожиданная замкнутость в поведении человека добродушного и открытого, как юмор человека меланхолического склада и, в первую очередь, великодушие, выражающееся в нежелании удовлетворить чувство мести или зависти, оказываются свойственными тем людям, которые обладают мощной внутренней силой расточительства. Людям, которые быстро присыщаются и подвержены приступам отвращения. Они присыщаются столь стремительно и с такой силой, что единственным спасением от возникающего затем неизбежного чувства опустошенности, скуки, отвращения может быть лишь полная смена привычек и представлений. Эта внезапная судорожная смена вызывает, как правило, резкие ощущения. У одного это проявляется в неожиданной сдержанности поведения, у другого — в смехе, у третьего — в слезах и в желании принести себя в жертву. Человек великодушный, по крайней мере тот тип, который производит всегда самое сильное впечатление, представляется мне тем, кто терзаемый, безудержной жаждой мести, утоление которой вполне достижимо, ограничивается мысленным удовлетворением этой потребности, испевая полную чашу до самого дна. до самой последней капли так, что необузданное желание стремительно сменяется чудовищным отвращением. Теперь он, как говорится, превозмог себя и готов простить своего врага, милостиво терпеть его и даже воздать ему почести. Но совершая такое насилие над самим собой, надругаясь над своим чувством мести, которое еще недавно было столь мощным, он отдается во власть новому — растущему в нем чувству, которое отныне стало набирать в нем силу, отвращению. Правда делает он это все с той же нетерпимостью и необузданностью, как совсем недавно, когда силой своего воображения он лишил себя радости подлинной мести, тем, что уже мысленно исчерпал ее всю до конца. Великодушие заключает в себе столько же эгоизма, сколько и месть. Только качество этого эгоизма иное. 50. Страх перед одиночеством Укоры совести, даже у самого совестливого человека, ничто по сравнению с тем чувством, которое постоянно нашептывает «Вот это и это противоречит правилам хорошего тона в твоем обществе». Холодный взгляд, поджатые губы тех – среди которых и для которых ты воспитан, вызывают чувство страха даже у человека сильного. Но чего же, собственно говоря, тут страшиться? Одиночество. Вот тот аргумент, перед которым отступают самые убедительные доводы, высказываемые в пользу того или иного человека, в пользу какого-нибудь начинания. Так говорит в нас стадный инстинкт. 51. Чувство истины Мне нравится скепсис, всякое проявление которого я позволю себе приветствовать словами «Давайте попробуем». Но я не желаю больше ничего слышать о всех тех предметах, о всех тех вопросах, что препятствуют проведению эксперимента. Здесь проходит граница моего чувства истины, ибо там храбрость уже утратила свои права. 52. -ое. Что знают о нас другие. То, что мы знаем о самих себе и что хранится в нашей памяти, не определяет счастья нашей жизни в той мере, как это принято считать. В один прекрасный день на нас обрушивается то, что о нас знают другие или думают, что знают. И тогда мы осознаем, это имеет над нами гораздо большую власть. Ведь легче справиться со своими собственными угрызениями совести, нежели со своей дурной репутацией».